Данир, кажется, у меня кое-что получилось, воскликнула я, заметив, что преобразуемое мной вещество стабилизирует действие уже известных препаратов. Я поднялась и удовлетворённо размяла плечи и руки, а когда коллега отодвинулся от моего стола, довольно кивая на результат работы, улыбнулась. "Я умница. Ты умница. Фиксируй результат, на обеде объявим о твоём успехе", поздравил Данир. "Я сама расскажу позже". Как думаешь, где ещё можно применить это вещество? Конечно, у научного совета хорошая аналитическая группа. Они проработают все варианты, но мне интересно твоё мнение. Данир ещё раз взглянул на длинную формулу и на то, что отражал анализатор, и ответил: "Я предположил бы, что это соединение может входить в состав и более сложных препаратов, а не только для лечения кожных заболеваний. Это стабилизатор нового поколения, и у него широкое применение". Не знаю, кто бы ещё мог создать такой без образцов из Бартада. Я довольно закрыла свой визор и, оттолкнувшись ногами от пола, крутнулась в кресле. Ты замечательный учёный, Данир. Только я не скажу тебе, что мой стабилизатор это прямая дорога к созданию блокаторов и активаторов P7. А на него у меня огромные планы. Скоро обед? Не хочешь немного размяться перед ним? предложил Данир. Знаешь, после твоих слов я, пожалуй, ещё кое-что проверю. Всем стоять, раздался грозный голос Калисты. А потом она вынула из-за спины сканер чипа контроля и нарочито устрашающим голосом произнесла: "Головы склонить. Что случилось, красавица?" Улыбнулся Данир, нависнув над женщиной. "Ну вот, испортила мне всю роль", поморщила носом Калиста и опустила сканер. "Быстренько проверю работу ваших чипов и на обед. А что с ними не так?" Удивилась я, снимая маску и поворачиваясь к ней спиной. Руженова взбесилась. Вчера просматривала записи передвижений по станции, говорит, что точно помнит, как несколько дней назад занималась в зале, но в системе этого нет. Попросила проверить, функционирует ли её чип, и на нём не зафиксировано этой временной точки. Поэтому по протоколу Руженова начала диагностику всех систем станции и велела у всех проверить чипы. И что, с её чипом что-то не в порядке? Удивилась я. Все у нее в порядке, и у всех нас тоже. С нервами не дружит. Подмигнула та. Учи по такой уровню защиты, что даже разработчики не могут вмешиваться после вживления. Может, ей приснилось? Недоуменно свил брови я. Она как-то рассказывала, что ей снятся до того реалистичные сны, что иногда путает их с реальностью. Да, фантазерка. Усмехнулась коллега. До встречи за столом. Я махнула рукой Даниру и Калесте и повернулась к рабочему столу. А губы так и расплылись в счастливой улыбке. Огромная часть работы закончена. Это то, к чему я шла такое долгое время возможность подключаться к любому чипу и не просто корректировать, а менять историю. Была день недостаток. Я не могла подключаться без кода идентификатора, который можно раздобыть только находясь рядом с носителем. Но при необходимости я могла сделать это через посредников. Теперь меня разрывало от нетерпения поделиться своими победами с Тодеско, и еще двадцать один день до Криосна впереди показались вечностью. Но я собралась с мыслями, наметила, что еще смогу сделать за это время, приняла сухой антибактериальный душ, сняла одноразовую форму и, как ни в чем не бывало, отправилась обедать.